Пятидесятая глава. На следующий день мне позвонила Анна и ошарашила новостью. Бывший согласился на раздел имущества с очень выгодными для меня условиями, с соблюдением всех юридических процедур. Буквально утром его представитель позвонил моему юристу, и они только что встретились. Завтра сделка и суд. Все, Анна в шоке. Ждет меня после суда в кафе. Китаев уступил то, на что мы даже не надеялись, полностью сдав все свои позиции. Мне переходит несколько акций, купленных Ильей в браке, при мне остается моя машина и полностью в мою собственность отчуждается квартира, приобретенная им в Сокольниках. Та самая, дизайн которой мне не нравился раньше. А теперь я понимаю, что он больше подходил под тот образ жизни, который вел Илья. Если бы я была немного более приземленной и смотрела по сторонам, то еще на этапе ремонта квартиры могла бы понять кабелиную сущность бывшего мужа. Но, но я была очарована Китаевым. Я любила своего мужа, и такие мелочи, как дизайн квартиры, не могли встать между нами. Мои грезы о нашей жизни как-то обтекаемо воспринимали недостатки супруга. Влюблённость сделала меня слепой. Оглядываясь назад, мне было жаль своих разбитых мечтаний. И присказка о том, что любое разочарование добавляет нам опыт, не вдохновляет меня сейчас. Я не хотела бы своей девочке такого опыта, какой я была вынуждена пережить из-за Китаева. Потому что потеря веры в людей приземляет меня, не дает мне мечтать. Я приобрела много, не отнять очевидного. Но я и потеряла немало. Легкость стала редкой гостьей в моем общении, в моем восприятии действительности. Весь день пролетел незаметно. Я отработала, закрывшись ото всех в одной из комнат сосредоточившись на цифрах и усилием воли, не отвлекаясь от своего занятия. Акции от Китаева, конечно, прекрасно, но постоянный и зависящий только от меня доход – это база. И что бы ни происходило в жизни, работа нужна. Она спасает и поддерживает в тонусе в любом состоянии. Хочешь, не хочешь, а надо. Можешь, не можешь, а встал и начал трудиться. И все постепенно наладится. В общем, только к вечеру я выползла из своего укрытия и обнаружила, что квартира пуста. Никого нет. Пора было ехать за милочкой в сад. Поэтому маме я позвонила из прогревающейся машины. «Вы где?» – спросила, надевая прихваченную с собой куртёнку. «Решили не мешать тебе. Гуляем». Сквозь непонятный шум с трудом разобрала я мамины слова и с удивлением посмотрела на телефон. Такое чувство, что я совершенно не знаю свою маму. Где это ее носит? Куда Игорю удалось вытащить мою абсолютно домашнюю мамочку? Фантастика! Как меняется женщина рядом с мужчиной, который ей нравится? Около сада меня ждал сюрприз. Я успела выйти из машины и сделать несколько шагов. Почти дошла до ворот, когда из припаркован у самого входа в детский сад автомобиля, степенно вышел Борис Сергеевич. «Виктория, разреши задержать тебя на минуточку!» Произнес он, и мое сердце ухнуло вниз. Что-то было в его тоне такое нехорошее, недоброе, что я сильно пожалела о нашей встрече. Холодок пробежал по спине. Я оглянулась на свою машину, прикидывая, а нельзя ли резко рвануть в укрытие. Ну и пусть я буду выглядеть идиоткой, зато целой и невредимой. Пока я осматривалась, около меня материализовался один из тех ребят, что таскали к нам в квартиру недавно мамины коробки. От облегчения и благодарности у меня закружилась голова и кинула в жар. Свекор тем временем мягко улыбнулся, чуть приоткрывая зубы. Просто обояшка. И чего-то я так испугалась, непонятно. Виктория, прими самые искренние извинения за те неудобства, которые ты перенесла из-за нашей семьи. Прости нас за плохое воспитание сына, за его гульбу, за все его косяки. Ты имеешь не самим. Непонименное право злиться на нас. Можешь чувствовать разочарование и обиду. Твои чувства оправданы. Я полностью признаю, что виноват. Это и моя ответственность. Никогда не понимал кобелей и не одобрял такого образа жизни. Очень сожалею, что так получилось. И между нами выросло непонимание. «Признаюсь, ты удивила меня, Виктория. Надеюсь, в дальнейшем сможешь смягчить свое сердце по отношению к моей семье, и мы вновь возобновим дружеское общение». Шпарил поставленным голосом бывший свекор, как по написанному. «Просто так, как советуют психологи, правильно приносить извинения. Все шесть обязательных пунктов. он. Я настолько растерялась и вообще обалдела от этой сцены, что совершенно не понимала, как себя вести и как отвечать на такое. Пауза затягивалась, напряжение повисло между нами, потрескивая искрами в сузившихся злых глазах Бориса Сергеевича. «Я принимаю ваши извинения». «Прощайте». Выдавила я из себя и попыталась улыбнуться. Похоже, вышло не очень, судя по дернувшейся щеке стоявшего передо мной мужчины. На деревянных ногах я поторопилась скорее покинуть, сбежать с места нашей встречи, укрыться от пронизывающего и холодного взгляда за дверью детского сада вошла и прислонилась спиной к холодной стене закрывая глаза виктория викторовна с вами все в порядке а кстати давно вы меня пасете нет спасибо конечно но просто интересно когда